Глава 4. Медная пряжка Сумерки еще не сгустились, когда всадник, одетый в рясу, плащ и шляпу пересек лес и выехал на равнину, убегавшую к подножию холмов, покрытых виноградниками. Припозднившиеся крестьяне подвязывали лозы к шестам и подрезали сухие побеги. Город стоял на возвышенности и был опоясан кольцом крепких стен и болотистым рвом, поросшим ивняком. Он находился в пятнадцати верстах от деревни общинников, которой руководил пастор. Миновав ров и представившись городским стражем-послушником, волчок спешился, передал смотрителю городской коны узду вместе с парой медных монет и дальше пошел пешком. Сторож на городской ратуши пробил десять часов. Волчок шел по узкой замусоренной улочке города, кутаясь в длинный плащ. Широкополую шляпу он надвинул на глаза. Окна в первых этажах домов были наглухо задвинуты ставнями, и огоньки в щелях почти нигде не светились. В эти ненастные дни город ложился спать рано. Волчок быстро пересек рыночную площадь, свернул на улицу нарциссов, прошел по ней, потом снова свернул, прошел еще немного и вышел к церкви Пречистой Девы. Народу на улочках не было совсем лишь, в отдалении раздавался тихий топот ночного дозора. Волчок отлично запомнил план города, который начертил ему пастор, Запомнил намного лучше, чем сам ожидал. В какой-то миг волчок поймал себя на том, что неплохо видит во тьме. Он остановился и с недоумением огляделся, ожидая увидеть что-нибудь вроде фонарей, факелов или хотя бы открытое окно, откуда мог литься тусклый свет сального огарка. Но ничего такого не было. Волчок правил ладонью по лицу. где Дьявольщина какая-то. Тихо пробормотал он. О задачи нахмуря брови, волчок двинулся дальше, обогнул церковь и свернул в трактирный переулок. Вскоре он увидел перед собой каменное здание трактира, над дубовой дверью которого красовалась вывеска «Жареный петух». Из-за двери доносились приглушенные звуки разухабистой песни, а когда волчок открыл дверь, песня едва не оглушила его. Слёзы брызнули из глаз, как слезам не лица. «Стану я за всех за вас, Господу молиться, чтобы милостивый Бог силой высшей власти вас лелеял и берег от любой напасти». Шумная пьяная компания поднялась с грохочалавками из-за стола и, продолжая горланить песню, двинулась к выходу. «Как своих детей отец нежеда голубит, как пастух своих». «Овец стережет и любит!» Волчку пришлось посторониться, чтобы пропустить мимо себя четырех бражников, пахнущих вином, чесноком и потом. Как только дверь за ними закрылась, он прошел к ближайшему столу, сделал знак трактирщику и заказал себе кружку сбитня. Через минуту трактирщик, крупный толстобрюхий мужчина лет сорока, грохнул перед ним деревянную кружку со сладко пахнущим напитком. «Пей, божий человек!» «Пей, Божий человек!» – с ухмылкой продолжил он. «А захочешь чего покрепче? Только скажи!» «Храни вас Бог, дружище!» – поблагодарил волчок смиренным голосом. Трактирщик хмыкнул, развернулся и отправился к другому столу, за которым сидели два горожанина в одеждах, выдающих в них людей среднего или даже очень хорошего достатка. На их стол он поставил кувшин с вином. «Нет ли у тебя к этому вину достойной закуски?» – поинтересовался один из двоиц, желтокожий и сутулый. «Курица была тощая, и мы ее уже доели!» «Мой помощник понес на кухню несколько зайцев», — ответил трактирщик. «Если ты подождешь, Скорняк, то совсем скоро полакомишься отличным заячьим рагу». «Зайчатина — вещь хорошая», — похвалил другой мужчина, толстый, с ухоженными руками и обветренным лицом. «Кстати, говорят, в Альстарском лесу снова объявились волки-людоеды». «Правда?» — встрепенулся Скорняк. «Вот ведь жизнь. То черные псы, то волки-людоеды. И некуда человеку деваться от этих напастей». «Полно вам», — равнодушным голосом проговорил трактирщик. «Слышал я, что черные псы разбойничают только по ночам. Всего-то и делов, что не ходить в лес ночью». «Да как же не ходить, любезный?» С возмущением в голосе вопросил толстяк. «Наш лес большой, и ехать по нему долго. Самое меньшее – 15 часов. Никаких объездных путей нету. Как же еще прикажешь купцам гнать караваны?» «А реки на что?» Тем же небрежным голосом обронил трактирщик. «Реки!» Толстяк, будучи по всей вероятности торговым человеком, покачал щекастой головой и проговорил с горечью. «Вода уж три недели назад ушла, а товарь ждать не станет». «Ну тогда и пенять не на что», — спокойно проронил трактирщик. «Господь на все дает человеку выбор». «Нету никакого выбора, братья», — возразил тощий скорняк. «На все воля Божья. В Библии-то что сказано? А сказано там, что ни один волос не упадет с головы человека без божьего промысла». Толстяк-торговец насмешливо скривился. «Богу больше делать нечего, кроме как почитывать волосинки на твоей плешивой башке». Скорняк было надулся, но тут ему в голову пришла идея. Он посмотрел на Волчка и заговорщицким тоном предложил, обращаясь к торговому человеку и трактирщику. «А давайте-ка спросим божьего человека. Пусть он нас рассудит. слышка божий человек!» Волчок отставил кружку со сбитнем. «Слушаю тебя, брат мой», — проговорил он. «Ты слышал наш разговор, не правда ли?» «Отчасти». «И что ты на это скажешь?» «Этот мир создан Господом». И он не может быть плох, а, стало быть, любая гадость здесь в конечном итоге обернется добром. Божий промысел шествует тайными путями. Скорняк и торговый человек переглянулись. «Сложно говоришь, монах!» — пробасил торговец. «Тебя послушать, так получается, что в мире совсем нет зла». «Зло есть, но оно — обратная сторона добра. Не бывает света без тени». Скорняк отхлебнул вина, вытер рот ладонью и доверительно проговорил, обращаясь к собутыльнику и трактирщику. «Совсем нам голову задурил этот монах». У него уже и зло обратилось добро. Да уж, усмехнулся торговец. Язык у парня подвешен как надо. Слышка, божий человек, а вот войдет сейчас сюда разбойник, стянет с тебя рясу вместе с портками и пустит по холоду голышом. И в чем тут будет добро? Что телу зло, то душе добро, — коротко и просто ответил волчок. Да не трогай ты этого святошу, — проворчал Скорняк едва ли не брезгливо. У этой братьи на все готовый ответ. Волчка оставили в покое. Трактирщик вернулся за стойку, а Скорняк и Торговец продолжили разговор, сменив тему. «Барон Роги совсем взорвался», — сказал Скорняк. Королевский посланник Сааря принес ему письмо о примирении, но барон рассмеялся посланнику в лицо, порвал письмо в клочки и спустил посланника с лестницы. А когда посланник и его охранники позволили себе возмутиться подобным поведением барона, тот приказал слугам натравить на них собак. «А собаки у барона, будь здоров!» «Каждая чистопородный мастиф, чьи предки служили еще римским императором». Скорняк криво ухмыльнулся и закончил. «Говорят, посланник еле унес ноги». Торговец закончил обгладывать куриную косточку и швырнул ее на пол. Затем охватился жирной рукой за оловянный кубок с вином и сделал несколько больших глотков. «Ух, доброе вино у тебя, трактирщик!» Вдруг рука торговца, сжимающая кубок, застыла в воздухе, и он повернулся к двери. Прочие посетители сделали то же самое». Ставни окон громко стукнули, и по залу пронёсся сквозняк. Всем вдруг показалось, будто на дворе завыл сильный ветер. Дверь распахнулась, и в трактир вошёл новый гость. Вошедший был высок ростом и широк в плечах. На вид лет 55, но широкогрудый и крепкий. Лицо морщинистое, заросшее до глаз серебристой бородой, лоб и глаза скрыты тёмной с проседью чёлкой. Одет он был в серый калет и чёрные штаны из домотканной шерсти. Концы штанин заправлены высокие сапоги из дорогой кожи, отличные выделки. Массивную голову мужчины венчала широкополая шляпа с петушиными перьями. Длинные волосы его спускались ниже плеч. В руке вошедший держал тяжелый мушкет, а на плечевом ремне у него висел пыльный рог с порохом. На боку у посетителя красовались роскошные короткие ножны, расшитые золотом, а из них торчал рукоять меча. Трактирщик сделал сладкое лицо и поинтересовался под голосом. «Как поохотились, Ваша милость!» «Хорошо, трактирщик. Я всегда хорошо охочусь». Черные глаза мужчины обижали трактир и задержались на молодом монахе. «Изволите откушать, ваша милость?» Продолжил трактирщик тем же заискивающим голосом. «У нас нынче свежая зайчатина». «Нет, просто налей мне холодного белого вина. Я потерял свою флягу и не пил четыре часа». Трактирщик выбрал лучший серебряный кубок и хотел наполнить его вином, но тут охотник гаркнул. «Какого дьявола ты делаешь, болван?» Трактирщик вздрогнул и сразу же отставил серебряный кубок, а вместо него взял оловянный. — Простите, господин Роги, я забыл, что вы не любите серебро. Когда кубок был наполнен, охотник взял его и, запрокинув породистую голову, сделал несколько больших глотков. Потом поставил кубок на стойку и взглянул на волчка. — Откуда ты к нам явился, божий человек? — резко и властно спросил он. Волчок поднял на него глаза и смиренно уточнил. — Вы обращаетесь ко мне, сударь? «А вы видите здесь другого божьего человека?» — ответил сыновитый охотник вопросом на вопрос. «Я живу в общине пастора Нереттера». Барон усмехнулся и отхлебнул вина, затем вытер рот рукой и сказал, «Далеко же ты забрался! А знает ли пастор, что ты разгуливаешь по трактирам?» «Я зашел сюда, чтобы утолить жажду», — вежливо и спокойно ответил волчок. «В этом нет ничего предосудительного». Волчок краем глаза смотрел на пряжку плаща, поблескивающую на ключице охотника, Пряжка была медная, с лилией и двумя перекрещенными мечами. Сердце волчка забилось сильнее, но он не подал виду. Барон вдруг приподнял лицо и понюхал воздух, как это делают звери. Затем нахмурился, глянул по сторонам и задумчиво проговорил. «Странно. Что?» – не понял монах. «Ничего, просто кое-что показалось». Тут барон Роги сунул руку в небольшую сумку, притороченную к поясу. Егор хотел отвернуться, но вдруг замер с открытым ртом. Барон Роги достал из сумки курительную трубку и вставил ее в зубы. Мунштук трубки поблескивал золотом, а белая костяная чаша была выточена в форме головы дьявола. Пока барон разжигал трубку, посетители трактира смотрели на него с притаившимися в глазах ужасом. Несколько минут барон Роги глотал из трубки дым, запивая его вином. Затем вытряхнул тлеющий табак на деревянную стойку, сунул трубку в сумку и сказал, обращаясь к волчку. «Передай мое лучшие пожелания пастору Неретеру и скажи, чтобы он получше присматривал за своими овцами». Барон-охотник швырнул монету на прилавок, повернулся и зашагал к двери. Как только дверь за ним закрылась, корняк, сидевший во время разговора тише воды ниже травы, облегченно вздохнул и негромко проговорил. «Помяни черта, и он появится! Я чуть штаны не напустил, думал, он все слышал». «Откуда же ему было слышать?» — спросил торговец тоже тихим голосом. «Уж этого я не знаю, а только говорят о бароне всякое». «А чай барона Роги не было в наших краях лет шесть. Давно ли он снова тут объявился?» «Того не ведаю. Эй, хозяин!» окликнул Скорняк трактирщика. «Давно ли барон вернулся из путешествия?» «Месяца полтора, точно», ответил трактирщик. Торговец качнул головой и сказал, «Барон, а разъезжает по городу без свиты и не боится ведь черных псов». «Барон Рогге, смелый человек», сказал трактирщик нарочито громко, хотя это было напрасной мерой, потому что барон, скорее всего, уже отошел от трактира. Скорняк вдруг вытянул шею и уставился на стол, за которым полминуты назад сидел божий человек. «А где же наш святоша?» – изумленно спросил он. «Ушел», – констатировал торговец. «Надо же!» – а я и не заметил. «Третьего дня у моего брата вскочил под носом прыщ, похожий на козлиную голову», – промолвил вдруг Скорняк. Торговец посмотрел на него удивленным взглядом и уточнил. «И к чему ты это сказал?» «К тому, что в последнее время в нашем славном городе происходит слишком много странных вещей», – угрюмо отозвался Скорняк. «Видали эту штуковину у него во рту?» – понизив голос, прогудил трактирщик. «Говорят, он отпугивает этим дымом бесов!» «Может, отпугивает!» – мрачно откликнулся Скорняк. «А может, и призывает!» Скорняк широко перекрестился, а остальные тут же последовали его примеру. После чего, сурово сдвинув брови, крикнул. «Эй, трактирщик! А где же обещанная зайчатина?»